Глава вторая. Спасибо за лекцию, с легкой иронией в голосе сказал Лихарев, но тут же и поправился, чтобы еще больше Эвелин с толку не сбивать. Очень ты доходчиво все по полочкам разложила. Мне и утруждаться больше не придется. Если что, Эва сразу к тебе обращаться будет. Да я то что. Я всегда, пожалуйста. Но мне все же хотелось бы знать, какова моя предполагаемая роль в предстоящих событиях. Вадим или кто-нибудь повыше не удосужился разъяснить, а то прямо какой-то сорок первый год получается. В ближайшее время ожидается нападение противника. Никаких подготовительных мероприятий не проводить. На провокации не поддаваться. Смешно тебе не кажется? О каком сорок первом г о д е говорит Лихарев? Майя примерно представляла, а э в е л и н совсем не догадывалась. Валентин не считал нужным грузить ее теорией множественности миров? И истории каждого из них. Что я могу тебе сказать? Что от меня требовалось, я выполнила. и м е я в виду собственный персонал, тебе передала. А когда смену пришлют, я не знаю. Так что всего двумя помощниками нам статья н о й обходиться придется. В голосе ее прозвучала искренняя обида. Они действительно привыкли к большему количеству услуг н е в и д а н н ы й здесь квалификации. Придется самому разбираться. Не люблю непонятностей, особенно в подобных делах. Вы подождите меня немножко. Надеюсь, не заскучаете. Валентин удалился свой кабинет мастерскую, какой оборудовал в каждом своем обиталище. Не доверяя ни внешнему спокойствию нынешних мест, ни современным охранным системам. Кроме аппаратуры, он ничем особенно не дорожил. Даже значительную часть золото валютных резервов держал не в банке, а дома, в металлокерамическом сейфе. недоступным н и талантам взломщиков любых квалификаций, н и взрывчатки в безопасных для самого грабителя количествах. Что же касается мастерских, он ставил их так, чтобы проще было здание срыть с лица земли и по кирпичику разобрать, чем до внутренности бетонно-стального бункера обычным образом добраться. В прошлый раз захвативший п я т и г о р с к и й дом команда, включая Новикова, Шульгина, Девиц и прочих нечеловеческих помощников, сумела Валентина ж и в ь е м взять только потому что Левашов внутри подвала раньше него оказался, а то бы они ловили конский топот. Примечание. Смотри хлопок одной ладонью том два. Стало б ы л и х а р е в о лучше или хуже, сумею он тогда уйти, отдельный вопрос. Но теперь к повторению предыдущей уловки он был готов. К охранной системе были добавлены еще кое какие технические средства, чтобы и инопланетному существу со способностями не слабее агрианских Очень бы не по себе стало в этой комнате с и н е й бороды, как он называл свою мастерскую, имея в виду присутствие в доме Эвелин. Но она т а б о н е в у ю дверь шпилькой для волос открывать не станет, особенно если муж не велел, а любому другому подземелье египетских пирамид за курорт покажутся в случае чего. Примечание. На тему охраны египетских пирамид от грабителей смотри, например, Ивана Ефремова «Великая дуга». Он уже приблизительно догадывался, зачем п е р е д а ч а ему роботов была обставлена таким образом, но уточнить невредно. Выходило так, что братья опасаются возможного перехвата их контакта с Лихаревым какими угодно службами, причем земными, в последнюю очередь, дугурами, скорее всего. Пусть и не давали себе знать уже почти два года. Здесь, впрочем, не подавали. Незасвеченная боевая единица им нужна. и не входящие в круг внимания дугурских стратегов территория на всякий пожарный случай в буквальном, а не идиоматическом смысле. С помощью имеющейся аппаратуры Валентину не составило труда выйти на московскую городскую АТС, а уже через нее на телефон Ляхова, секонда. И если бы кто связь полковника отслеживал, узнал. Звонок производился с уличного телефона автомата неподалеку от с р е т и н с к и х ворот. Вадим снял трубку уже на третьем гудке. Поздоровались. Лихарев как бы из простой вежливости сообщил, что соседка только что заезжала и посылочку передала, за что господину полковнику горячая благодарность. Только не совсем понял, для чего это все. И следует ли д а н н ы й г о с т и н и ц понимать как призыв из запаса? Если да, то смысл? Уляхова телефонная связь просто по должности была заведомо защищена от всяких прослушек. Если только вообще весь информационный обмен в стране не находится под постоянным контролем, такое в принципе тоже возможно, но все-таки маловероятно. Однако Валентин не пренебрегал и самыми примитивными способами кодировки. Не помешает. Многих именно прозрачный шифр а с т о л к у сбивают. Обязательно ищут высших смыслов в самой примитивной телеграмме типа Харькове, Арзамасе, Минске, Индюку. Давайте исключительно о вез столокно. Примечание. с л у ч а е времен Первой мировой войны. Некий обиженный муж послал любовнику жены телеграмму такого содержания. У получателя были серьезные неприятности с к о н т р р а з в е д к о й хотя достаточно было прочесть текст как акростих. Да, к о м р а д именно так все и следует понимать, ответил Ляхов. Тут не моя инициатива. Один любитель длительных морских путешествий подсказал. Лихарев понял, что речь идет о в о р о н ц о в е Он действительно вправе принимать любые решения по своему усмотрению, особенно в отсутствии поблизости остальных братьев. А уж чем руководствуется? Так может мне прямо с ним связаться? Есть вполне безопасные способы. Твое дело. Но если бы он хотел, он бы так и сделал. А раз нет, думаю, нужно будет инструкции поступят. У меня лично есть мнение, что тут просматривается какая-то привязка к у л и б и н у Не исключаю, что адмирал имеет в виду с его помощью наш крест сдублировать. К у л и б и н ы м в определенное время служба Тарханова именовала профессора Маштакова, квартировавшего тогда под п я т и г о р с к о м и занимавшегося конструированием всяческих штучек вроде гнева Аллаха по заданию Черного Интернационала и под контролем как раз Лихарева. в е д ш т е г о тогда самостоятельную игру на мировой шахматной доске. Примечание: смотри дырка для ордена и хлопок одной ладонью. А еще м ы ш таков вместе с удоленным одно время весьма интересовались разработкой надежной методики поиска стабильных к р о т о в ы х нор, то есть природных каналов, связывающих разные времена и пространства в пределах земли, по типу Уральского туннеля. И того. что вывел с е к о н д о с ф ё с т о м из Палестины в Новую Зеландию и на сотню лет назад. Мысль показалась Лихареву интересной, особенно в свете того, что Маштаков давно и успешно служит под контролем императорского управления спецопераций. И выходит, что господин Флигель адъютант Тимнит, выдавая за собственную догадку то, что ему должно быть достоверно известно, или не он Тимнит, а Воронцов, собираясь в е с т и л и х а р ё в а в игру? Реализуют собственные схемы прикрытия. Ясно, что ничего не ясно. Туманно в ы р а з и л с я Валентин, уходя в сторону от темы, деликатно обойденный секундом, сказавшим при этом вполне достаточно. Ну тогда пусть те, у кого зарплата больше, сами думают. Второй вопрос насчет п а р т и и в бридж с ребятами с Туманных островов. Насколько это серьезно из Москвы глядя? А разве ты по своим каналам не интересовался? спросил Вадим. Зная о подлинных возможностях Лихарева, именно для таких дел и сидевшего на земле скоро сотню лет. Не поверишь, нет. Я обещал не вмешиваться ни во что, вот и не вмешиваюсь. Мне и так неплохо. а с т а н е т хуже? Есть куда переместиться. Вот только то, что в здешних газетах для курортников пишут и читаю, даже не каждый день. Лихареву показалось, что его слова несколько задачили Ляхова. Ну и пусть. Парень вообще многовато о себе воображает. И после стычки, связанной с несанкционированным использованием системы СПВ, Валентин с ним вообще избегал дел братства касаться, хотя и встречались с семьями время от времени. Куда же от этого денешься? Примечание. Смотри мальтийский крест. Очень даже серьезно. Самое, что не наесть полномасштабная война на пороге. Только все делают вид, что взаимно б л е ф у ю т Ждут, кто первый карты на стол бросит. Но на самом деле обратного хода уже нет. Слишком тут много факторов и интересов завязано. Как в июле 1 4 г о мир созрел. Раздолбать, то мы их раздолбаем, да еще с помощью соседей. Но мясорубка будет знатная. И зачем вам это надо? В мое время товарищ Сталин п о ж е л а л о н э т о г о и сотни меркадеров задачу выполнила бы точно и в срок. И все с у д о т о в ы е тингоны и заковские. Лично у меня по особой папке проходили. Только команды ждали. Примечание. Рамон Меркадер, испанский коммунист, по заданию НКВД, убивший в Мексике в 1940 году Льва Троцкого, герой Советского Союза. Судоплатов Павел и э й т и н г а н а у м сотрудники НКВД н КГБ, занимавшиеся вопросами разведывательно-диверсионной деятельности. Организаторы ликвидации Троцкого и ряда других персонажей, Заковский Леонид, генеральный комиссар госбезопасности, в реальности Лихарева, сменивший Ежова вместо Берии. Особая папка, на самом деле довольно большая бронированная комната, хранилище личных дел и других документов высшей степени важности и секретности, к о н т р о л и р у е м о я особым сектором ЦК ВКПб. к о т о р ы м работал л и х а р е к до 1938 года, в широком смысле, номенклатура лиц, стоящих на особом учете. Чего же тогда сорок первый год приключился? Нельзя было теми же методами предотвратить? С определенным ехидством осведомился Ляхов. А это опять не ко мне вопрос. Я бы предотвратил, если бы команда прошла. Команды не было. Ды да меня там давно уже. Другие люди решили партию по-другому разыграть. В итоге вместо полусотни человек пятьдесят миллионов угробили. Это не ко мне, повторил Валентин, и говорил он совершенно искренне. Оставайся возле Сталина в прежней должности и получи нужный приказ. Спокойно, к примеру, в Мюнхене всем фигурантам стой другой страны ДТП организовал, взрывы бытового газа и очень недоброкачественные салатики к столу подал. И кто бы тогда с у д е т и подарил, и кому? Кто бы будущую мировую войну начал? Примечание. Двадцать д е в я т сентября тридцать восьмого года в Мюнхене состоялась встреча Гитлера и Муссолини с премьером Англии Чемберленом и Франции Даладье. Был решен вопрос о р а с ч л е н е н и и Чехословакии между Германией, Венгрией и Польшей. И после этого поляки до сих пор обижаются на пакт Молотова-Риббентропа, а венгры Будапешт 5 6 вспоминают. В тот момент на себя бы посмотрели. Мюнхенское соглашение непосредственно предопределило развязывание Второй мировой войны. Тут он не шутил. Организация серии красивых терактов отняла бы у него не больше недели, после чего планету наверняка ждали лет десять сравнительно мирных лет. И даже без помощников обошелся бы все своими руками. Другое дело, те же Сильвия с Даяной подобных инициатив у подконтрольных координаторов не поощряли. Доктор сказал в морг, значит в морг. Возможно и потому, всего двумя месяцами раньше Мюнхена Лихарев из того судьбоносного года ушел, предпочел бестолковые опасные тридцатые годы двадцатого века. Тихому и уютному началу XXI века, да еще несколькими реальностями дальше от исходной, предоставив мертвым, как сказано в Библии, самим хоронить своих мертвецов. Судя по молчанию Ляхова, по ту сторону провода. Слова Валентина его не то чтобы удивили, но на самом ведь деле по Лихаревскому варианту уже сегодня можно решить проблему и завтра с утра приступить к очередным задачам по мальтийскому кресту. Ну, товарищ, ты тоже вопрос не ко мне адресуешь, и даже императора теперь переубеждать бессмысленно. Он решил Англию на век вперед по уши в землю вбить, и от этой идеи не отступиться. Сам Вадим был бы сто п р о ц е н т н о за Лихаревскую идею. Он хоть и военный человек, которому где, когда еще как ни на х о р о ш е й войне себя проявить, но он ведь успел стать не только приличным генштабистом, но и царедворцем. То есть в определенной мере государственным д е я т е л е м Догадывался и л и н у т р о м ч у я л что веком спустя запущенная успевшая подзаржаветь мясорубка может и не выключиться согласно программе, а так и пойдет крутить, как другая из параллели, заработавшая в четырнадцатом, да толком больше вообще не остановившаяся. Пусть и не в его мире это было. Примечание. У автора есть мнение. что первые и вторая мировые войны, а также все последовавшие после 45 года вооруженные конфликты, являются всего лишь разными дискретными фазами одной и той же войны, начатой с 28 июля по 4 августа 1914 года Австро-Венгрией и Германией против стран Антанты. Желающие могут проанализировать цепочку военных и политических событий, их связность а н от начала и до сегодняшнего дня. И сейчас Вадиму подумалось, а не взять ли на себя историческую, так сказать, роль, попытаться лично тоже переиграть историю, но не постфактум, как его старшие товарищи это неоднократно совершали, а превентивно. Тем более у него вдруг появился совершенно неожиданный союзник. По крайней мере, еще несколько минут назад он л и х а р е в а в этой роли не видел. Слушай, Валентин, сказал он, а ведь ты на мой взгляд дело говоришь. Я бы с тобой в к о м п л о т вступил, только кто я есть, что по одной жизни, что по другой? ф ё с т тут у себя покруче устроился, вместо президента американцам свои условия диктует, а я, знаешь, наверное, стоило бы, если ты в серьез говоришь, с адмиралом все обсудить. При этом Ляхов, пообретенный вращением в высших сферах привычки, умолчал, что у него самого уже имеется договоренность с в о р а н ц о в ы м о совместных действиях без санкций. Сны не о т с у т с т в у ю щ е й верхушки братства и даже не с т а в и в известность ф ё с т а Если мы в сфере внимания ловушки сознания, то внезапность н е с о г л а с о в а н н о с т ь действий поднадзорных способна лишить ее позитивного целеполагания и в итоге просто вывести из строя. Примерно в этом роде в ы р а з и л с я в одном из разговоров с с е к о н д о м Дмитрий Сергеевич. Поначалу Вадиму казалось странным и недостойным конспирировать со я т ф ё с т а от самого себя фактически. а потом немного подумав согласился с францовым на самом деле хоть ловушки хоть мыслящему существу куда труднее будет планировать свои акции если с ч и т а ю щ а я с я е д и н о й коалиция начнет вдруг вести себя непредсказуемым и не поддающимся логическому обоснованию образом как если бы каждый футболист команды противника начал играть в свою причем неизвестно какую игру кто в регби кто в гандбол а кто по-прежнему футбол но американский с единственной целью загнать мяч в ворота противника, не считаясь при этом с человеческими жертвами, и не было бы на поле арбитров, чтобы это безобразие прекратить. А самому братству такая в а к х а н а л и я как бы и без разницы, поскольку никаких позитивных целей у него с самого с начала не было, за исключением собственного выживания и, во вторую очередь, поддержания окружающих реальностей в приемлемом для жизни состоянии. Что же касается т е п е р е ш н е г о предложения Лихареву? Встретиться с Воронцовым, так прошлый конфликт у в а л е н т и н а с Ляховым приключился как раз из-за того, что Вадим требовал устроить ему канал межвременной связи с пароходом, находившимся в двадцать пятом году ю г о р о с к о й реальности. Алихарев отказывался, ссылаясь на прямое указание Левашова: не лезть больше во вне пространственные и любые другие дела братства. А теперь значит как бы и наоборот получается. Мне что, могу прямо сейчас? Только я, как и тогда, буду на твое указание ссылаться. Засмеялся Валентин. Мне ведь прежнего табу никто, кроме тебя, не отменял. Давай, ссылайся. Значит, схожу, на море посмотрю, пива дорового выпью. Твою м а ю как в Кисловодск под охраной отправить, или с собой прихватить? Это уж как она сама захочет. Лады. Тогда до да п о б а ч е н и я По-прежнему страхуюсь от всеволновой п е л е н г а ц и и с последующим немедленным ударом по вычисленному местоположению боевыми медузами хватит один раз уже взглянули глаза в глаза или чем-то похуже Валентин решил действовать по примитивной но действенной партизанской тактике выйти на связь внезапно из неожиданного места и тут же сменить дислокацию быстрее чем наблюдатели успеют вообще отреагировать на твое появление в эфире Примечание Смотри, мальтийский крест. Он оставил женщин болтать на интересные для них темы, а сам спустился на нижний двор. участок имел ступенчатую форму и состоял из двух уровней. Внизу хоздвор с гаражом и службами, как эти строения по-прежнему здесь назывались, а наверху, собственно, дом и сад для о т д о х н о в е н и й Такая планировка позволила за одно устроить под верхним уровнем солидный железобетонный бункер. Сотню квадратных метров площадью, хорошо заглубленный в гору. Как Лихарев шутил, нужно же где-то лопаты хранить. Возле гаража велел, входя в роль барина уже освоившемуся на новом месте в а р я г у приготовить машину к не слишком долгой поездке, то есть припасов и запас бензина не брать, но оружие м озаботиться и показал, где хранится его арсенал. Андроид, знакомый с оперативной обстановкой на КМВ. п о л н о масштабных боевых действий в ближайшее время не предполагавший, кроме двух револьверов Смит-Вессон выбрал короткие, издалека с м а и х а ю щ и е на обрезы, гладкоствольные Снайдеры десятого калибра с подствольными магазинами на пять патронов. Обычному человеку такое ружье почти ни к чему. Охотится из него только на гризли или пещерного медведя, причем из засады. Да и не каждый стрелок его вообще в руках удержит при выстреле. Примечание. Вообще подобные ружья предназначены для совсем неспортивной охоты на водоплавающую дичь, накрыть максимально широким конусом дроби взлетающую стаю гусей или уток. Как шутили знатоки и ценители, стрелять из этого ружья может только тот, кто хорошо освоил заднее сальто. Но у Лихарева силы было побольше, чем у чемпиона мира по штанге, при весьма аккуратной спортивной фигуре скорее теннисиста. или фехтовальщика, чем тяжелоатлета, и о т д а ч у он переносил легко, а роботу вообще без разницы. Он мог бы и из ПТРС, как из обычной винтовки, стоя стрелять. Примечание: ПТРС — противотанковое ружье Симонова, образца 1941 года. Длина ружья около двух метров, масса 20 килограмм, калибр 14,5 миллиметров, п я т и з а р я д н а е Зато на дистанции до полусотни метров Снайдер по эффективности, убойности и психологическому воздействию превосходил любое ручное огнестрельное оружие, если стрелять э к с п а н с и в н о й пулей, а еще лучше п о л у к о р т е ч ь ю типичная окопная метла по терминологии Первой мировой войны. Баяну он приказал за время своего отсутствия приготовить на себя и т о в а р и щ е й полный комплект из всех нужных документов, включая всякие рекомендательные письма от прежних хозяев. квалификационные удостоверения по самому широкому спектру профессий и тому подобное. Нужное оборудование в мастерской Валентина имелось. Новые имена и фамилии для всей команды он назвал почти не задумываясь: Баян Борис Абрамович г о д у н о в Варяк Василий Иванович Шуйский, Диана пусть такая остается, Диана Петровна Лесная. Очень остроумно и изящно получилось. Выехали на обычном для этих мест полноприводном и чрезвычайно проходимом на уровне легкого гусеничного транспортера Терике, производство в л а д и к а в к а з с к о г о завода, для нужд г о р н о е г е р с к и х войск и просто охотников, рыболовов и любителей экстремальных кроссов по сильно пересеченной местности. Через час по грунтовкам и накатанным горными мотоциклистами тропам заехали в такую глушь, что случайный человек из с т о л и ц и не поверил бы. что совсем рядом фешенебельные курорты мирового уровня, горный Алтай какой-то, да и только. Остановились. Валентин сел на подножку, закурил и велел Шуйскому просканировать окрестности на предмет наличия стандартных и нестандартных излучений, электромагнитных и любых других доступных его органам восприятия. Смысла во всех этих предосторожностях вроде бы и не было. Сам Лихарев? И все остальные контактеры с неведомым знали, что защититься от бесчисленных порождений гиперсети просто невозможно. Куда ты денешься, скажем, от специально для тебя созданной ловушки псевдореальности, или отмены закона причинности, наконец, о так называемые выдерки, когда объект извлекается из реальности так, что и малейшего рубца на ткани континуума не остается, и какой-либо памяти об этом человеке. н и в человеческих мозгах, н и в иных носителях информации. Но тем не менее никакими доступными мерами безопасности братья предпочитали не пренебрегать. Пусть нам неизвестен, к примеру, возбудитель рака, но это же не повод позволять кусать себя переносчиком малярии или рекетциозов. Все вокруг в радиусе двух десятков километров было в пределах нормы. Даже никаких работающих электроприборов не фиксировалось. Тогда Валентин настроил свой блок универсал для прямой телефонной связи с Волгалой. Сигнал причудливым образом через атмосферу до ближайшего телефонного узла, потом по проводам прошел в з д е ш н и й Петроград. Второй раз Лихарев не хотел даже таким образом фиксироваться в памяти московской АТС. И уже оттуда через какие-то эфирные слои и временной барьер на одну из мощных длинноволновых радиостанций Юг России. Только с ее антен вызов достиг находящегося в Атлантическом океане несколько ниже экватора парохода. Если подобный путь кто-то в состоянии отследить, тогда Валентин без возражений сдаст свой, условно говоря, диплом агрианского координатора аж второго ранга. По крайней мере за всю его предыдущую деятельность подобного не случалось. А методики разрабатывал и внедрял он сам, наделенный в отличие от прочих агрианских агентов Весьма приличными способностями изобретателя, рационализатора, а также м о д е л и с т а к о н с т р у к т о р а вполне мог бы публиковаться в советских журналах с этими названиями. Ответил Воронцов, поначалу вообразивший, что кто-то научился в этом мире выходить на микрофонную связь с длинноволновых станций на коротковолновый приемник, и был несколько удивлен, когда Лихарев назвал себя и объяснил, откуда и как говорит. Что это у тебя за фокусы? Раньше я о таком даже не слышал. Ну и слава богу. У всех должны быть свои маленькие секреты. Можешь меня прямо сейчас отсюда выдернуть с минимальным расходом времени, энергии и колебаний эфира. На две секунды приоткрой дырочку, чтобы я быстренько бочком проскользнул. Да сделаю, не вопрос. Минут пять подожди. Я специалиста вызову и проинструктирую. С места не сходи. Валентин закурил вторую папиросу и успел дать наставление Варягу сидеть возле машины с посторонними людьми з дешней реальности. Будет такие случайно п о я в я т с я Вести себя дружелюбно, но отстраненно. В общем по обстоятельствам. Если он не вернется через... Лихарев посмотрел на часы. Через пять часов. Ехать домой и сообщить хозяйке, что непредвиденные обстоятельства потребовали его отлучки безопасное, но отдаленное место. на неопределенный срок. Так уже бывало. Она поймет, тем более там с ней сейчас госпожа Ляхова. Служить госпоже Елене, как самому хозяину, поддерживать постоянный контакт с Ляховой, Любченко и оставшимися роботами. Вот пока и все. Готово. Услышал он голос Воронцова из д и н а м и к а блок универсала. Впрочем, называть это динамиком не было никаких оснований. Деталь внутри портсигара. Размером чуть больше макового зернышка воспроизводила звук качественнее любого земного устройства, но совсем уже не объяснимо было то, что при необходимости звуковая волна могла как бы останавливаться или рассеиваться точно на заданном расстоянии. Будто упираясь в звуко поглощающую стену, и стоящий буквально в двух шагах человек не слышал ничего, в то время как владелец, хоть в агнеровской о п е р ы наслаждался. Еще через секунду. Прямо перед Лихаревым сиреневая рамка о б о з н а ч и л а проход, не превышающий размерами горловину лодочного люка между отсеками. Валентин с ловкостью старого подводника скользнул в него, и переход тут же закрылся, как ничего и не было, даже без обычного сопровождающего перенос массы хлопка. Настолько четко робот-оператор все настроил. Ну с прибытием, к о м р а д сказал Дмитрий, п о т я г и в а я руку для пожатия. Кто это тебя там так напугал? Вы же и напугали, кто еще? Усмехнулся Лихарев, с удовольствием и интересом осматриваясь. Ему еще не приходилось бывать на знаменитом, а также и п р е с л о в у т о м пароходе «Тески Планеты Волгала Теорера», о котором был много наслышан. Впрочем, именно здесь, в отсеке поста управления главной, самой мощной технически совершенной установкой совмещения пространства времени, смотреть было особенно не на что. Стальные выкрашенные шаровой краской стены. Несколько панелей управления почти обычного вида, четыре небольших экрана, как у старых черно-белых телевизоров, и один громадный во всю глухую переборку выключенном в выключенном виде з е л е н о в а т о с е р о й Если бы не он, помещение можно было принять за гидроакустический или радиолокационный пост. Тем более два оператора: один с п о г о н а м и царского старшего лейтенанта, второй кондуктора на одинаковых синих рубашках с короткими рукавами. сидевшие за пультами управления дополняли картину до полного реализма. Примечание. Кондуктор, промежуточный между унтер и о б е р о ф и ц е р а м и чин технических специалистов на царском флоте, аналогичный нынешнему мичману, старшему мичману, обозначался погонами с широким продольным золотым басоном на офицерском к и т е л е При этом кокарда на офицерской фуражке носилась матросская. Сам же в о р о н ц о в как всегда вне строя, был в легких светло-голубых брюках и белой рубашке. Вместо адмиральских п о г о н на углах воротника по паре маленьких золотых д в у г л а в ы х орлов с а л м а з н о р у б и н о в о э м а л е в ы м и коронами. Примечание: наградные знаки отличия вице-адмирала флота ю г о с о с с и и для ношения на повседневной форме. Нечто аналогичное золотому оружию или табакерке с портретом императора. Обычно вручались за особые заслуги одновременно с производством следующий чин. Воронцов получил их за выдающиеся заслуги в разгроме и пленении британского флота, хотя официально никакой командной должности не занимал. Смотри, вихри Волгалы. Сильно загорелый и совсем не изменившийся с момента последней мимолетной встречи Валентин между делом позавидовал Дмитрию. Он сам с детства привык носить какую-нибудь форму. И сейчас жалел, что лишен такой возможности. Надо бы п о х д а т а й с т в о в а т ь чтобы вернули право хотя бы на прежнее звание, подумал он. у с т а л и н а о он носил любую форму с любыми знаками различия, на свое усмотрение и зависимо от обстановки. Но в личном деле значился бригадным комиссаром, что равно как минимум капитану первого ранга, если на флотские чины переводить. Пойдем, расскажешь, послушаю с интересом. предложил Францов, открывая перед гостем стальную дверь, за которой виден был уже не узкий, почти отвесный трап военного корабля, а вполне себе пологий, дубовый, с б а л я с и н а м и и даже ковровой дорожкой, пристойный фешенебельному круизному лайнеру. Они поднялись на семь маршей, после чего оказались в просторном тамбуре, из которого за стекленные двери вели в е л и всквозной через всю надстройку коридор кают второго класса. И в два сравнительно коротких боковых ответвления, выходящих на верхнюю, а наше главная прогулочная палубу, широкую и на всю длину двухсотметрового корпуса, от юта до в о л н о л о м а и брашпелей на баке. По ней можно спокойно совершать почти полкилометровый у променад вокруг всей надстройки. По пути подкрепляя силы в многочисленных буфетах и барах, а женщинам, о т в о д я душу имитирующих московские верхние торговые ряды. или Петроградский пассаж в лавках и п о и н о с т р а н н о м у выражаясь в бутиках, они и здесь имели место, только непонятно для кого, скорее просто для настроения или разве редких гостей, вроде тех же Валькири позабавить. Соответственно и приказчиков с буфетчиками в них не было. Заходи и бери, что надо, полный коммунизм. Валентин вдруг подумал, что если все с его планом получится, гостей на пароходе может и прибавиться, весьма и весьма. Погода за бортом не радовала, хоть и южные моря, а сильно походила на северную Атлантику. Туман, мгла, ветер, тот, что у моряков называется свежий, срывающий пену с гребней волн, и волнение балов пять. Для в о л г а л ы как судно не слишком чувствительное. к и л е в а я качка еще заметна, а бортовой почти и нет. Но штатские пассажиры в таких случаях массово не в ы х о д я т к ресторанному столу, занимаясь делом совсем противоположным. Но у Лихарева вестибулярный аппарат был в полном порядке. Он и д в е н а д ц а т и б а л ь н ы й шторм на скорлупке вроде Колумбовой каравеллы перенес бы без неприятных последствий. Моментами со стороны не слишком далекой, а главное не е д и н ы м к л о ч к о м земли не отгороженные Антарктиды п р и н о с и л а почти горизонтальные дождевые заряды, з в о н к о ударявшие в зеркальные стекла и металл надстройки, мутные струйки, бегущие вниз по окнам и иллюминаторам. Невольно заставляли поеживаться. Без штормового облачения на открытые места лучше не выходить, если нет острой необходимости. Видишь, п о г о д й не могу побаловать. И обедом на свежем воздухе. А мне нравится. Искренне сказал Валентин. Чем мерзость не снаружи, тем уютнее в тепле. Под крышей и перед панорамным окном. Так что я не в обиде. Есть где посидеть, на буйство стихи любуясь. Вот с этим никаких проблем. Также не спешно. Лифты по причине непогоды все равно отключены. Они поднялись еще на две палубы и прошли далеко вперед, в отсек прямо под ходовым мостиком, где обнаружился уютный, хоть бар, хоть трактир, как угодно назовите, всего на четыре столика и с музыкальным автоматом, стилизованным под конец сороковых годов, массивным, красного дерева. с п а ч к о й долгоиграющих на полчаса з в у ч а н и е каждая виниловых пластинок в застекленной нише. Найдешь название мелодии в списке на передней панели, кинешь пять копеек или пять центов, нажмешь кнопку и наслаждаешься. Вид через передние окна прямо по курсу производил отсюда должное впечатление. Поднявшийся на г р е б е н ь очередной волны форштевень Волгалы вдруг проваливался вниз. И белые потоки вспененной воды заливали верхнюю палубу далеко за высокий V-образный волнолом. Непривычному человеку в такие моменты казалось, что пароход больше вообще не выпрямится, так и продолжит свое движение вниз и вниз, как подводная лодка, выполняющая маневр срочное погружение. А привычному вполне ничего. В положенное время форштевень поднимается, с т р я х и в а я в шпигаты потоки воды и пены. судно всходит до середины корпуса, миделя попросту говоря, на очередной гребень, будто бы балансирует так секунду другую и снова соскальзывает, как санки с горки прямо в глубокую густо бутылочного цвета ложбину. На удивление почти беззвучно. Впрочем, это отсюда так кажется. А если рискнуть пробраться до самого волнолома, впечатление будет совсем другое. И грохот там такой! Что от инфразвуковых колебаний внутренности начинают резонировать самым отвратительным образом. Красота! Со всей искренностью воскликнул Лихарев, пожалев, что в свое время попал в пажеский, а не в морской корпус. Все могло бы сложиться иначе, и не пришлось бы Сталину прислуживать. Ушел бы в двадцатом году с флотом в безерту, а там нашел бы себе занятие на морях и волнах. Не хуже Воронцова мог бы адмиралом стать. разве что не российского какого-нибудь другого флота возьми меня к себе старпомом неожиданно предложил он или хоть старшим механиком тебе с твоими роботами тоскливо не бось и Наталья Андреевна в лице моей жены компаньонка будет скажем ты о моей жизни не совсем верное представление имеешь от одиночества мы тут особенно не страдаем а тебе что на берегу совсем надоело а ты как думаешь меня все же не на рантее учили Я по-твоему, зачем с Даяной в разные авантюры пустился? Исключительно от скуки. Затем же по три раза в год на и г о р н ы е д о м а мира на беги совершаю и на сафари в ю а с и к е н и ю мотаюсь. Так наймись котранжи в помощники, куда как весело станет, особенно когда события начнутся. Он, думаю, возражать не станет. Я так понял, вы для меня уже работенку подыскали, судя по сегодняшнему визиту юной дамы. Два робота в е с т о в ы х Тем временем спора с мастерством официантов знаменитейших ресторанов выставили на столик приборы, малый обеденный набор, не спрашивая гостей, все и так давно известно. Принесли закуски, умеренно холодную водку, анчоусы и массу всяких иных морепродуктов, подходящие по сезонной вкусовой гамме овощи. А где же с у п р у г а Удивился Валентин. Желал бы, как говорится, предстать, лично засвидетельствовать и так далее. Успеешь еще. Пока у нас тета-тет -тет вроде бы. Давай приступай. Проголодался, наверное. Что неоднократно отмечали все, кому приходилось пользоваться внепространственными переходами, при каждом организм странным образом за короткие секунды, не производя никакой видимой работы, терял огромное количество энергии, будто бы человек с полной солдатской выкладкой пробегал штурм полосу для бойцов спецназа. Внепространство, наверное, силы высасывало. Всего за секунды какие-то, а если чуть подзадержаться, вот и сейчас Лихарев, увидев накрытый стол, ощутил едва сдерживаемое желание немедленно начать поглощать белки, жиры и углеводы в неумеренных количествах. Следует отметить, что гомеостат в данном случае совсем не помогал, скорее наоборот, подталкивал своего владельца к скорейшему пополнению дефицита жизненных сил. а вот в случае массированной потери крови например находил способ немедленного ее устранения без участия хозяина из атмосферного воздуха и солнечного света парадоксы парадоксы куда от них денешься но и от дворянского воспитания в корпусе тоже никуда не денешься там юных пажей с восьми лет учили вести себя прилично в любых обстоятельствах правильно есть спать в определенной позе и тому подобное Поэтому Лихарев ни единым жестом, даже мимикой, не выдал своих истинных желаний. Принялся выпивать и закусывать крайне сдержанно, не торопясь и понемногу. И все же Дмитрий Сергеевич, ты мне ответь: в чем необходимость столь срочного представления ко мне охраны или конвоя? В любом случае стоило ли молодую даму гнать ни свет, ни заря за сорок верст с вполне рядовым поручением? Яж как не крути. Подобными штучками начал заниматься задолго до рождения не только тебя, н о и твоего папаша. Так что не темни. В чем, как говорится, суть и цена вопроса. На счет срочности не ко мне вопрос. Это, как я понимаю, не более чем накладка или попросту ефрейтерский зазор. Сказано было, что пришла пора тебя к делу привлечь, поскольку обстоятельства того требуют. Ну и помощниками снабдить немедленно. По Елику времена грядут непростые. И промедление на самом деле может оказаться смерти подобно. Это я говорил и за это отвечаю. А вот то, что Майя с ними лично поехала, не знаю. Со мной не согласовывали. Или Вадим что-то надумал, или ее личная инициатива. Вдруг захотела с твоей женой без свидетельницы пообщаться. Или тебя она что-то раскрутить. Знаю эту барышню, не исключаю. Не смею возражать. Война, до которой тамошние господа допрыгались. имеет все шансы п е р е р а с т и в мировую. Мы-то в курсе, как оно бывает. Ну, такого мы точно не допустим. Вопрос прорабатывается. Но вот проучить англичан, как мы в свое время шведов, чтобы лет на триста отбить охоту заниматься чем-нибудь помимо розничной торговли. Император Олег настроен категорически, и помешать ему крайне сложно, поскольку все козыри у него, а на нашей стране только сила убеждения и абстрактный гуманизм. У вас гуманизм, рассмеялся Лихарев. Несколько делано, впрочем. Поднял только что наполненную вистовым рюмку, сделал ей движение навстречу Воронцову. Во что другое поверю охотно, только не в это. Другое дело текущим планом братства мировая война никак не соответствует. С этим соглашусь. Ребятишки ваши резвятся, вижу. Но и у них на уме какой-то другой, наверняка еще более грандиозный план. о н и ж уже почти успели вообразить. Что вы с т а р и ч у и ретрограды, мыслите и и з ъ я с н я е т е с ь чуть ли не на языке державина. И ты не столько помочь им хочешь с моим участием, как несколько притормозить. Ибо я в отличие от вас гуманистов при необходимости и на роль пугла гожусь. Сталинский сатрап все же, личный друг Ежова, Берии и Заковского. На счет Заковского перебор. с е к о н д о нем и не слышал. А для Феста он в тридцать восьмом расстрелян. То ли за дело, то ли за к о м п а н и ю А в остальном почти прав. Так за дурака тебя никто из нас и не держал, не убили в свое время под горячую руку. Значит, пора теперь пользу из своей сдержанности извлекать. Пошутив таким образом, Воронцов сопроводил шутку, хорошо в свое время знакомый и матросам, и ком составу среди Земноморской эскадры и Северного морского пароходства усмешкой, много чего одновременно выражавший, и в нескольких фразах. обрисовал идею способ воплощения операции Мальтийский крест в том варианте, что реализовывался с э н д о м п р и т е х н и ч е с к о й и психологической поддержки ф ё с т а И ты думаешь, что это воссоединение будет так уж хорошо? Приподнял бровь Лихарев. Я что-то насчет наших соотечественников, переживших советскую власть, испытываю серьезные сомнения. Осталось ли в них достаточно чувств, необходимых для налаживания совсем новой жизни? Насколько я знаю, в том варианте, где всемирный социализм рухнул и две Германии слились в братских объятиях, даже спустя четверть века восточные немцы с западными подравняться в психологии и благосостоянии не могут. Хуже того, внуки уже борцов за объединение подросли и как-то подозрительно настойчиво т в е р д я т что совершена была историческая ошибка и при социализме по крайней мере немцам, ибо он все-таки их изобретение, а не русское. ГДРовцам жилось лучше, чем в бундесреспублики, где гарантии, что полтораста миллионов нахлебников из собственной России и столько же из бывших братских республик не сломают совместными усилиями хребет России нынешней, а то как бы мне не пришлось вам гуманитарную помощь оказывать в наведении порядка, прежде всего экономического, приняв на себя обязанности моего бывшего начальника, его друзей и коллег. Воронцов сразу понял ход мысли Лихарева. А что? Человек с очень хорошим базовым образованием, готовившийся на роль координатора реальности величайшей державы мира, постажировавшийся, если можно так выразиться, в ближнем окружении тирана, которого с равными основаниями одни называют кровавым п а л а ч о м а другие эффективным менеджером, в подобных вещах должен разбираться. Почти четыре года прожив в этой реальности, он одновременно весьма глубоко, судя по его словам и действиям, вник в дела и проблемы мира параллельного. родного по всем признакам для Воронцова и его друзей. Примечание. Смотри хлопок одной ладонью. По крайней мере отличить то, что они называли главной исторической последовательностью от реальности, где сейчас действовал Фест, притворяя в жизнь свою долю проекта Мальтийский крест, без специальных исследований не получалось. Все реперные точки, на которые можно ориентироваться, совпадали до доли угловых секунд. При том, что некоторые разночтения прямо-таки бросались в глаза, не меняя, впрочем, общей картины. Илихарев в том и другом мирах ориентировался не хуже, чем сам Воронцов в своих картах, лотцах, секстанах и прочих на то предназначенных принадлежностях штурманского дела. А это интересная мысль. Некоторое время подумав, сказал Дмитрий: "Мешать людям вершить историю мы не будем, как ей мы и пообещал". Возможно, слегка злоупотребив с течением обстоятельств, но подстраховать от чего бы и нет. Не зря ведь на флоте в нужные моменты к штатному командиру на военном флоте обеспечивающего представляют, на торговом капитана наставника. Вот давай и мы попробуем, причем опять же по схеме криптократии. У наших подопечных уже имеются претенденты на названную тобой должность, и сто и с другой страны. Одного Чекменев фамилия, другого Мятлев. А друг ф ё с т собирается того и другого курировать. Не слишком ли отважно? Из полковых врачей сразу все р ы е кардиналы. Суммарно одной пятой и одной шестой части суши. Это сколько вместе получается? Одиннадцать тридцатых. Мгновенно ответил Воронцов, привыкший решать в уме торпедные треугольники, не пользуясь даже логарифмической линейкой, не говоря о калькуляторах. Тридцать шесть и шесть в периоде процентов. Грубо говоря, всей земной суши. Я и говорю, многовато для начала. Согласен, пусть они с двух сторон свое дело делают, а мы с третьей зайдем. Хуже точно не будет. А если посмотреть свежим глазом, да используя твой опыт, сам по себе эффективный, если без крайностей, от чего бы и нет. Но это второй вопрос. Первый ради которого я о тебе вспомнил, как раз именно твои связи с Катранджи и с Маштаковым. Тут знаешь ли очень неслабая интрига закручивается. Причем каждая страна думает, что ее идеи самые верные, а методики неубиваемые. Нука, нука, заинтересовался Валентин. р а д у е с ь что не ошибся в своих предположениях и прогнозах? То есть нюх не утратил. А ты, значит, как самый старший товарищ, решил некоторое время побыть над сваткой, и тебе потребовался еще один сравнительно нейтральный партнер вроде меня. Верно? В основном, верно. Только о нейтралитете речи не идет. Для начала я решил проверить, не утратил ли ты былое чутье. Если б не понял намека, что ж, выполнял бы другое, не менее важное задание. От него, кстати, я тебя освобождать тоже не собираюсь. Ты на горячее что желаешь? Неожиданно сменил тему Воронцов. Да мне все равно. Можно, чтобы не заморачиваться тщательно приготовленную отбивную со сложным гарниром. Я ведь к еде достаточно равнодушен. Сам понимаешь, гражданская война, трудные годы восстановления, карточная система. Когда было гурманствовать? Знаем, слышали. И как членам политбюро по фунту черной икры в день выписывали, и по десять золотых червонцев на усиленное питание. с р о н и з и р о в а л Дмитрий. Ну и зря смеешься. Публика там была разная. Половина туберкулезом болела. Вон свердлову и черной и к р а не помогла, как и многим другим. И что такое пайки даже всех п а р т секретарей, включая районных, на фоне 170 миллионов тогдашнего населения? Но ну, отними, подели поровну и что? Меньше, чем по грамму даже хлеба на душу прибавка выйдет. В добавок и п о в а р о в приличных в те годы почти не осталось. Так что Дмитрий Сергеевич так оно и выходило на круг, как в рассказике для школьного чтения "Картошка с салом". Примечание. Житейный рассказ Юрия Германа того самого о том, как в гражданскую войну чекисты голодали, и вдруг один достал где-то несколько картофелин, а другой кусок сала. Картошку поджарили и отнесли д з е р ж и н с к о м у но он отказывался есть, пока случайная выборка сотрудников не подтвердила, что все ели сегодня то же самое, а кожуру от картошки сварили и вдвоем съели те, кто достал ее и сало. В реальности все обстояло не совсем так. В то же примерно время Дзержинского посылали инкогнито за границу, подлечиться на буржуйских курортах, выделив на это весьма приличную сумму в валюте. В Баден-Бадене, разумеется, картошку с салом с на обед не подавали. В метрополиях другая публика веселилась, или в ресторане дома писателей, как у Булгакова описано, и Алексею Толстому за его обед на картине к о н ч а л о в с к о г о никто претензий не предъявлял. Ладно, не о том мы заговорили. Я тоже всякие пайки видал, включая так называемую штормовую запеканку. Это еще что? Заинтересовался Лихарев. Это когда в хороший шторм половина экипажа, включая к о к а в лёшку, а которую еще есть хотят, д да о камбуза кое как добираются, что смогут из наличия продуктов в котел покидают, а потом что не сгорит и не в ы л и т с я она самая и есть. Ясно, итак. Видишь ли, до вчерашнего дня я еще колебался, не пустить ли все снова н а п р о и з в о л судьбы и действительно удалиться под с е н ь струй, как мы в самый первый раз на Волгалу. Благо всевозможности у нас к этому и сейчас есть. А что Новиков, Шульгин, Левашов и так далее уже удалились? Давненько я о них ничего не слышал. Не совсем так. Первые трое со своими подругами и несколькими добровольными помощниками занимаются сейчас исследованием Земли номер два. отделившийся от главной исторической т ы с я ч двадцать, если не больше лет назад, в общем еще до неолитической революции, и с конной колыбели пресловутых дугуров, в целях нахождения первопричины всего творящегося на земле этой безобразия, не слышал, когда учился, у вас на эти темы разговоров не проскакивало? С нами к твоему сведению, в отличие от подобных земных заведений, комсостав никаких приватных разговоров не вел. И газеток посторонних взять негде было, в у в о л ь н е н и я не пускали, и торговли соответствующей за забором не имелось. Стараясь придать тону некоторую ядовитость, ответил Валентин, вспоминая заодно дни своей учебы в пажеском корпусе, в годы мировой войны. Вот там действительно и разговоров и слухов и газеток хватало. н а любой вкус. Ничему, кроме непосредственно касающегося будущих функций, не учили. Причем ты будешь смеяться. Стоит двести лет назад гораздо лучше, чем нынешних. с р а в н и о т нечего делать. Сильвию, меня, Ирину и тех девочек, что Левашов спас, есть разница. Разница между поколениями всегда есть, уклончиво ответил Дмитрий. Я бы не стал сравнивать своих товарищей по училищу и персонажей Колбасьева. Едем до з а й н е в буквальном смысле. Примечание. Смотри Арсен Люпен, указано в автора. А также капитальный ремонт Леонида Соболева. Но это отдельный разговор. Из непошедших в экспедицию с и л ь в и я с Берестяным обретаются то в ю г о р о с с и и то в других интересных им местах, вплоть до Кейптауна, где до сих пор никак не закончится англобурская война. Время опять буксует. УдОлен тот между двадцать первыми веками до и после Рождества Христова разрывается. Александрийскую библиотеку на цифровые носители переписывает. И еще кое-где бывает. А еще часть товарищей на твоей т а у р е р и до сих пор службу несет, поскольку сразу после вашего исчезновения там очередное вторжение случилось. Кстати, две недели всего назад, а у вас почти два года прошло. По сему досталась молодежи практически бесконтрольная власть над двумя реальностями. Уж на это я внимание обратил, хмыкнул Валентин, отодвигая тарелку с остатками отбивной мгновенно убранную вистовым. Ты же самых в с е м е р н ы й поощрял. Кофе, коньяк, ликеры, фрукты. Осведомился Воронцов. И мороженое, добавил Лихарев. Мы разве куда-то торопимся? Совершенно никуда, заверил его Дмитрий. Нам еще много чего нужно обсудить. Что касается поощрений, я их скорее отвлекал. Думал, они больше девочками увлекутся, чем мировой политикой. За десертом Воронцов, сопровождая слова демонстрационными материалами на экране большого ноутбука, изложил л и х а р е в у план, разработанный ф ё с т о м и Берестиным при участии генералов той и другой России военной кампании. Общая теоретическая подготовка Валентина была вполне достаточная, никак не хуже, чем у Берестина, как минимум, а исходя из практического опыта и общей э р у д и ц и и соображал он, пожалуй, получше, хотя на стороне Алексея. Был еще его стратегический симулятор, но тоже ведь железяка в конце концов. Вот, например, последний из великих советских шахматистов Каспаров. Компьютеру как ни крути а проиграл. А вот а л е х и н или к а п а б л а н к а наверняка бы выиграли. Да и Чигорин Сталим скорее всего. И что ты имеешь возразить? – спросил Лихарев. Мне англичан вот не настолько не жалко. Навешивают им как следует, а потом еще и поиздеваться можно. Флот их в Скапофлоу затопить, как немцы свой там же. Примечание: по итогам Первой мировой войны германский флот всего 74 военных корабля, в том числе 11 линейных кораблей, пять линейных крейсеров, восемь крейсеров и пятьдесят эскадренных минноносцев были интернированы в бухте Скапофлоу на Аркнейских островах со всеми экипажами на борту. 21 июня. 1919 года по приказу адмирала фон Рейтера немцы одновременно открыли Кингстоны на всех кораблях, несмотря на противодействие англичан. Восемь немцев убито, пять ранено. Большая часть флота была утоплена на глубинах 20-30 метров. Можно было бы, согласился Воронцов, только он и для других целей пригодится. А возразить я хочу только одно. Молоды еще наши кадеты, судьба мимира ворочать, и совсем не потому, что во мне ревность или нечто подобное говорит. Очень я опасаюсь, что кое-какие непродуманные действия могут, хрен знает, каким п о с л е д с т в и я м привести. Он неторопливо выцедил коньяк, дождавшись, когда Лихарев сделает то же самое. Дмитрию сейчас было хорошо на душе, как допустим перед выходом в море на паруснике, когда все дела уже сделаны, и ждешь только п о л н о й приливной волны. покуривая сигару и глядя с мостика на уже становящийся чужим берег. Сильвия и Тама худала, когда решила силы Ирину из реальности изымать. Вон к чему ее инициатива привела. Да и ты сам не сбежал бы от Сталина. Глядишь, действительно без второй мировой обошлись бы. Не обошлись. Мотнул головой Валентин. Установка у нас была. Любой ценой войну эту обеспечить. Другое дело, приоритеты по ходу дела несколько сменились. Вот и я о том же. Но ты снова из внимания феномен посторонних игроков упускаешь. Мы с Андреем и Сашкой много на эту тему спорили и к общему мнению не пришли. Они люди одной серии, я другой. Очень мне сильно кажется, что т е п е р е ш н я я игра без учета вмешательства нас с тобой спланирована. Уж не знаю, от чего мы со счетов сброшены. Показалось кому-то, что мы вправду личными делами занялись, отпустив молодежь в свободное плавание. И теперь ребят прямо непреодолимая сила в эту воронку затягивает, настроенную на то, чтобы не у ф ё с т а так у Секонда, но катастрофа непременно случилась. А предпочтительнее, чтобы и там и там сразу, тогда у них полностью руки развязаны будут. Но как бы им не ошибиться очередной раз. Лихарев внимательно посмотрел на Воронцова. Редко им приходилось так вот попросту беседовать, да еще с глазу на глаз, вдобавок на судьбоносные темы. Дмитрий всегда оказался ему стоящим от всех достаточно в стране по целому ряду причин. И не принадлежал он изначально к тесной компании друзей, и н а т у р а у него была совершенно иной степени авантюрности, чем у того же ш у л ь г и н а Шестакова. Ни к ночи будь помянут. п о Участвовал Дмитрий в а г р я а н с к о ф р а з и я н с к и х делах немножко. причем далеко не по своей воле, зато получил в результате намного больше, чем кто-либо из прочих, считая, конечно, только первопоходников, урожденных, можно сказать, членов братства. Девушку своей мечты нашел через много лет, живую, влюбленную теперь в него по взрослому, с учетом всех совершенных ошибок, да еще с аккуратно подкорректированной психикой. Пароход получил вот этот в свое полное распоряжение, лично, кстати, спроектированный. С учетом всего своего служебного и исторического опыта и с т а л только сейчас Валентину в голову пришло, кем-то вроде Тома бомбадило и з т о л к и е в с к о й э п о п е и того, что коротает века и тысячелетия в обществе никогда не надоедающий и умеющий общаться с ним, с помощью мягкой силы жены безраздельно правит своим лесом, никогда его не п о к и д а я является всемогущим в пределах, которые сам себе установил. также и Воронцов со стороны производит именно такое впечатление всегда всем готов помочь является хранителем убежища способного защитить от всех напастей Лихарев на полном серьезе считал что огневая мощь Волгали ее способность уходить в иные реальности делает ее неприступной для дугуров и в то же время относится к происходящему вообще к к окружающему миру с легкой иронией Мол ничего другого это к о л о в р а щ е н и е жизни и не заслуживает. Очень может быть, что такое его жизненной позиции способствовало близкое общение с минами, торпедами и иными взрывоопасными предметами. Когда поблизости от тебя много вещества, способного даже помимо пресловутой единственной ошибки просто под влиянием неведомых внутримолекулярных процессов обратить тебя в пар, а то и нечто еще более эфемерное, исходные взгляды на жизнь могут сильно меняться. Большинство становятся мизантропами, а н е к о т о р ы й процент такими вот благодушными, расположенными ко всему миру циниками. Ты в е д ь д р у г мой не слишком давно к забавам нашей молодежи тоже руку приложил. Собирался, да все не получалось тебе спросить. Просто от скуки очередным кандидатом во властелина мира себя вообразил, или под влиянием непреодолимой силы. И впервые Лихарев, услышав вот так спокойно заданный вопрос, и н е к е м нибудь, а именно Воронцовым. Захотел исповедоваться, как на духу раньше говорили. В том-то и дело, Дмитрий Сергеевич, ни того, ни другого, ни третьего, просто карта так легла. Да я не на вашей Волге, а л нашей Таурере, б е з м ы с л а с сидеть надоело. Вот и решила она меня по старой дружбе привлечь, чтобы значит с е к о н д о в с к у ю реальность под себя приспособить, не вмешиваясь при этом в императорские и прочие разборки. Ничего, как ты знаешь, тогда у нас не получилось. А уже потом, совсем в другом варианте, я Фёсту кое-какие подсказки по ходу дела подбрасывал. Но меня другое интересует, пока я тебе окончательно ответы не дал. Самому ж тебе ведь мальтийский крест нравится? А чего тут скрывать? Интересный вариант. Я еще в молодые годы сахаровской идеи конвергенции социализма и капитализма интересовался. Молодой был, думал, раз академик и трижды герой, так и во всем умный. Почти поверил, что и м ы и Запад холодную войну можем свести вничью и приступить к совместной работе на общее благо. Только ведь не могло из этого ничего путного получиться. Умный был физик Сахаров, а понять логики мировой истории и с у т и мирового империализма не сумел. Ленин и тот на эту тему реалистичнее рассуждал, а сейчас вот новый поворот сюжета наметился. Отчего не поучаствовать в эксперименте? Тем более мне всегда интересно было, а геополитически е просто так что будет? Если Россия действительно станет сильнейшей страной в мире, недостижимой сильнейшей.